восстании 31 мая и 2 июня. Опять, как и перед 10 августа, народ сам подготовил восстание в своих секциях. Д'Антон, Робеспьер и Марат часто совещались между собой в эти дни, но они колебались, и действовать взялись опять-таки неизвестные. Они составили клуб восстания во дворце епископства и назначили для цели восстания комиссию шести. Секции приняли деятельное участие в подготовительной работе. Уже в марте секция четырех наций объявила себя в восстании и уполномочила свой, свой комитет надзора выпустить приказы об аресте граждан, подозреваемых за их противореволюционные убеждения. Некоторые другие секции, Мокунсель, Пуассаньер, открыто требовали ареста депутатов-бресятинцев, то есть жирандистов. В следующие месяцы, то есть 8 и 9 апреля, после измены Дюмурия, секции Бонконсейль и Хлебного рынка Бонконсель Халекс-Ауксблес требовали преследований против сообщников изменника генерала. А 15 числа того же месяца 35 секций выпустили уже список 22 членов Жеронды, которых необходимо было, по их мнению, исключить из конвента. Уже с начала апреля секции старались также объединиться для общего действия непосредственно помимо Совета Коммуны, и ради этого секция «Гравилье», всегда стоявшая впереди других, взяла на себя почин образования Особого Центрального Комитета. Этот комитет действовал только с перерывами, но с приближением опасности 5 мая он вновь образовался, и 29 мая он уже взял в свои руки... Руководительство движения. Что же касается клуба якобинцев, то его влияние осталось ничтожным. Якобинцы сами сознавали, что центр действия не у них, а в секциях. 26 мая довольно многочисленные сборища народа начали осаждать конвент. Часть из них скоро проникла в залы заседаний и при поддержке тех, кто был уже в трибунах, отведенных для публики. Они начали требовать уничтожения Жрандистской комиссии 12. Однако конвент весь день сопротивлялся этому требованию и уступил только после полуночи, когда разбитые усталостью его члены не могли более выдержать напора со стороны народа. Комиссия была распущена, но то была только минутная уступка. На другой же день, 27-го, жирандисты, составлявшие большинство в конвенте, за отсутствием многих монтаньяров, разосланных конвентом в провинции, при поддержке равнины снова восстановили комиссию 12 -ти. Восстание таким образом не достигло своей цели. Что больше всего помешало успеху восстания, это то, что между самими революционерами не было согласия. Часть секции под влиянием крайних, которых называли бешеными, хотела чего-нибудь такого, что ужасом поразило бы контрреволюционеров. Они хотели, подняв народ, убить главных жирандистов. Говорили даже о том, чтобы вообще перебить в Париже аристократов. Но такой план встретил сильное сопротивление. Народные представители в конвенте были, так сказать, под охраной парижского народа. Он не мог в таких условиях обмануть доверие Франции. Д'Антон Робеспьер и Марат решительно выступили против избиения депутатов. Совет Коммуны и мэр Паш, а также и Совет Парижского департамента, безусловно, отказались принять этот план. Народные общества тоже отказали ему в своей поддержке. При этом было еще одно соображение. Надо было считаться с буржуазией, так как уже тогда она представляла в Париже многочисленные сословия. Батальоны ее национальной гвардии раздавили бы восстание, если бы им пришлось защищать свою собственность. Нужно было, стало быть, успокоить буржуазию, заверив ее, что ее собственности не тронут. Вот почему, например, якобинец Асенфрац, хотя и заявил открыто, что ничего бы не имел в принципе против грабежа богатых, тем не менее воспротивился тому, чтобы восстание сопровождалось грабежом. И их насчитывается, говорил он, 160 тысяч человек, имеющих постоянное жительство в Париже. Они вооружены и вполне в силах отразить тех, кто захотел бы их грабить. Очевидно, фактически невозможно напасть на имущество, говорил о в клубе и якобинцев. и он приглашал всех членов этого общества обязаться скорее погибнуть, чем допустить нападение на имущество. Даже же клятва была принесена в ночь 31 мая в коммуне и даже в епископском дворце бешенными. Тоже сделали и все секции. Новый класс собственников из буржуазии, численность которого так страшно возросла с тех пор в течение XIX века, Уже слагалось в то время, и иллюционеры поняли, что они вынуждены к осторожности, дабы не иметь весь этот класс против себя. Накануне восстания никто никогда не может знать, поднимется ли народ или нет. В этот же раз к обычной неизвестности примешивался еще страх, как бы крайние элементы населения не вздумали убить жерандистов в самом конвенте и тем не скомпрометировали Париж перед другими департаментами. Три дня прошло таким образом в переговорах, пока не было решено, что восстанием будут руководить все революционные элементы сообща. Совет коммуны, совет департаменты и общий революционный совет крайних, заседавшего во дворце епископства. Решено было, что над отдельными личностями не будет совершено никакого насилия и что имущества не будут тронуты. ограничиться одним нравственным восстанием, давлением на конвент, чтобы заставить его выдать революционному суду виновных депутатов. Этот лозунг и был развит Маратом вечером 30-го числа в епископствовом дворце по выходе его из конвента, а потом в коммуне. Он же, по-видимому, нарушая закон, по которому смертная казнь полагалась тому, кто ударит в набат, Первый раскачал и ударил в колокол городской ратуши. Восстание начиналось. Делегаты из епископства, прежде всего так же, как это было сделано 10 августа, не изложили мэра и совет коммуны. Но вместо того, чтобы секвестровать мэра и назначить новый совет, они вновь ввели их в обязанности, как мэра, так и совет, взяв с них клятву, что они присоединяются к восстанию. Они также поступили с Советом Департамента. И в ту же ночь революционеры из Епископства, Департаментский Совет и Совет Коммуны соединили соединились воедино, образовав один общий революционный совет. Он принял на себя руководительство восстанием. Этот общий совет назначил начальником всей национальной гвардии Анрио, командира одного из ее батальонов, батальона секции Санкелотов. Скоро набат раздался по всему Парижу. На улицах и площадях барабанщики били тревогу. В восстании, впрочем, замечалось всеобщее нерешительность. Даже после того, как с часа дня начали раздаваться мерные набатные выстрелы пушек, поставленных у нового моста, вооруженные люди из различных секций, вышедшие на улицу, не имели, по-видимому, никакого определенного плана. Два батальона, верные жерандистам, Первые прибежали к зданию конвента и расположились напротив Тюильри. Анрио с 48 пушками секции окружил здание конвента. Часы проходили, но никто ничего не предпринимал. Весь Париж был на ногах, но народные массы не появлялись около конвента, чтобы оказать на него давление, так что жерандист вернёю видя, что восстание дальше не развивается, убедил конвент что секции заслужили благодарность Отечеству. Он, очевидно, надеялся ослабить этим маневром их враждебность по отношению к Жеронде. Восстание казалось таким образом неудавшимся. Тогда под вечер подошли, наконец, новые массы народа и наводнили залу конвента. Тогда монтаньеры почувствовали, что им явилась поддержка, и Робеспьер потребовал не только уничтожения комиссии 12 и отдачи ее членов под суд, но и возбуждения преследования против жерандийских главарей, которых насчитывали 22 и которые не входили в комиссию 12. Но этого предложения обсуждать не стали. Все, на что решился Конвент, это было снова уничтожить комиссию 12 и потребовать передачи всех ее бумаг в Комитет общественного спасения, который обязан был представить о них доклад не позже, чем через три дня. Кроме того, Конвент подтвердил декрет коммуны, в силу которого рабочие, которые останутся под ружьем вплоть до восстановления общественного спокойствия, будут получать по два франка в день. вследствие чего коммуны сейчас же взыскала налог с богатых, чтобы заплатить рабочим за три дня. Решено было также, что трибуны конвента будут открыты для публики без всяких билетов. Дело ограничилось таким образом второстепенными уступками. Партия жирандистов оставалась в конвенте в полной силе и по-прежнему имела за собой большинство депутатов. Движение, стало быть, не дало никакого существенного результата. Но тогда парижский народ, понимая, что в сущности ничего еще не было добыто, начал подготовлять новое восстание на последующий день 2 июня. Революционный комитет, составленный в среде Совета коммуны, не теряя времени, отдал приказание заарестовать бывшего министра Рулана и его жену, так как Рулан выехал то арестовали ее одну, и он определенно потребовал у конвента ареста 25 жрандийских депутатов. Вечером снова зазвонили в набат, снова раздались мерные пушечные выстрелы. Тогда 2 июня весь Париж поднялся, чтобы покончить на этот раз. Более ста тысяч вооруженных человек собралось вокруг здания конвента. Они привезли с собой 163 орудия и требовали, или чтобы жирандийские вожди подали в отставку, или же чтобы 22 из них, позднее 27, были исключены конвентом из своей среды. Ужасные известия, полученные в этот день из Леона, придали восстанию новую силу. Оказалось, что 29 мая полуголодный народ Леона восстал, но контрреволюционеры, то есть роялисты, При поддержке жирандистов взяли вверх и восстановили порядок, истребив для этого 800 патриотов. К несчастью, это известие было совершенно верно. Участие, принятое жирандистами в Леонской контрреволюции, было вполне установлено. Тогда парижский народ озлобился, и леонские события погубили Жеронду. Народ, осаждавший конвент, объявил, что никого не выпустит. Пока так или иначе не состоится исключение главных жирандистов. Конвент со своей стороны, то есть жирандистская правая равнина и даже часть горы, объявив, что их прения не могут считаться свободными, так как конвент окружен народом, попытался выйти в надежде, что народ расступится перед своими представителями. На это Анрио, вынув саблю, отдал свое знаменитое приказание. Канониры к орудиям. Члены конвента, вышедшие на площадь, должны были вернуться. Тогда, после трехдневного сопротивления, конвенту осталось только покориться, и он постановил, наконец, исключение 31 жерандиста из своих членов. После чего депутация от народа пришла вручить конвенту следующее послание. Весь народ Парижского департамента посылает нас к вам, граждане-законодатели, чтобы сказать, что декрет, только что принятый вами, составляет спасение республики. Мы пришли вам предложить, что мы объявим себя заложниками в числе равным числу выключенных собранием членов, чтобы отвечать перед департаментами за их безопасность». С другой стороны, Марат произнес 3 июня в клубе кабинцев речь, в которой он излагал смысл совершившегося движения и тут же провозглашал, что цель этого движения – создать достаток для всех. «Мы дали большой толчок», – говорил он. «Конвенту предстоит теперь упрочить основы общественного благоденствия. Ничего нет легче. Нужно только открыто высказать свое исповедание». Мы хотим, чтобы граждане, которых зовут санкеллотами, пользовались счастьем и благосостоянием. Мы хотим, чтобы этому полезному классу помогли богатые по мере своих достатков. Мы не хотим нарушать право собственности. Но какое право священнее всех других? Право на существование. Мы хотим, чтобы это право собственности было охраняемо. Мы хотим, чтобы в нашем деле были заинтересованы все те, кто не имеет ста тысяч капитала. Те, у кого есть сто тысяч или больше, пусть кричат себе. Мы им скажем, согласитесь, что нас больше, чем вас. Если вы не хотите вместе с нами приложить руки к общему делу, мы вас выгоним из республики и возьмем вашу собственность, чтобы поделить ее между санкиллотами. И он прибавлял еще следующую мысль, которую пришлось вскоре привести в исполнение. «Якобинцы», — говорил он, — «я должен вам сказать одну истину. Вы не знаете своих злейших врагов. Это конституционное духовенство. Духовенство, присягнувшее конституции. Это они больше всего вопят по деревням об анархистах, о дезагранизаторах, о дантонизме, о рабеспрееризме и екабинизме. Не потворствуйте более народным предрассудкам. Подрежьте самые корни, корни суеверия. Заявите открыто, что духовенство – ваш враг. В эти дни Париж вовсе не желал казни арестованных жерандийских депутатов. Все, чего хотело большинство, это чтобы революционным членам конвента была дана возможность продолжать революцию. Арестованных депутатов не послали в тюрьму. Им разрешили, напротив, оставаться под домашним арестом. Им продолжали выдавать их 18 франков в день, полагавшиеся каждому депутату конвента, и они могли ходить по Парижу в сопровождении жандарма, которого, впрочем, обязаны были кормить сами. Если бы эти депутаты, следуя гражданским принципам древности, о которых они говорили с таким жаром, удалились теперь в частную жизнь, их, наверное, оставили бы в покое. Но вместо того они немедленно отправились в провинции, чтобы там поднимать восстание против Парижа и конвента. И когда они увидели на местах, что им приходится идти против самой революции, рука об руку с духовенством и роялистами, они предпочли соединиться с роялистами скорее, чем отказаться от своих планов. Тогда, но только тогда, то есть в июле 1793 года, Конвент объявил их вне закона.